Глава 6 Лизавета размышляет о прекрасном. «Господин Астальдо, если еще надумаете отставать, предупреждайте», – буркнул брат Василио. «Если мне понадобится охрана, непременно», – сообщил Лис, – «посреди пустынной дороги и чистого поля не спрятать засаду». Брат Василио только вздохнул. Но на самом деле все ждали Астальдо, чтобы он скомандовал привал и обед. Оказывается, отряд добрался до реки, и возле берега нашлась прямо-таки идеальная полянка. Из росших по берегу кустов появились сокол и один из его мальчишек, Джованни. Они что-то обсуждали и смеялись. «Берег отличный, вода не холодная». Сокол подошел к урагану и принялся копаться в седельных сумках. «Хорошо, пусть так. Привал, обед, кто хочет, купается». Лизавета поняла, что осталась верхом одна. Тихонечко сползла с огонька, сняла свой мешок и пошла к Аттиле. «Пойдем посмотрим воду, что ли?» «Да», — улыбнулась девочка. «И голову бы помыть». «Помоем», – кивнула Лизавета. Брат Джан-франко не хотел давать ей два котла. Мало ли, вдруг тех, что останутся, не хватит для обеда. Спас лис. Он осмотрел кучу вещей и распорядился дать Лизавете два котла. Маленьких. Дальше нужно было найти место, где никто не станет на них пялиться. И вообще осмотреть берег. Тем временем отеля уже забралась в воду в сорочке. Ну да, тут так положено. Девы купаются в сорочках. Тетки в возрасте тоже. У Лизаветы мелькнула мысль залезть в воду в новосшитых трусах и бюстье, но потом она подумала, что сорочку просушить будет проще. А потом она подошла к берегу и увидела, что пологого спуска в воду с этой стороны нет. Зачерпнуть воды в котел можно, а если купаться, надо прыгать. Это представляло известную трудность, потому что плавать Лизавета не умела. Как-то так вышло. От Оттелия сообщила, что дна у берега она ногами не достает, но вода не холодная. Вода на вкус Лизаветы была нормальная. Дома и летом открытая вода не бывает такой температуры. Даже у берега, где хорошо прогревается. Но прыгать в эту воду было страшно. Поэтому не судьба. Лизавета набрала оба котла и стала расплетать волосы, поджидая Аттилию, пока она выберется на берег и подогреет воду. Аттилия выбралась, мгновенно все согрело, и дальше они поливали друг другу на головы. И не только на головы. А потом можно было переодеться в чистое и сушить волосы. И это было замечательно. Ветки шевельнулись, и к ним в кусты проникла крыска. Оглядела их обеих и велела от Тилии пойти с ней и полить ей на голову. «Госпожа Агнеса, присоединяйтесь, у нас осталась теплая вода», — кивнула Лизавета на котел. Агнеса с подозрением посмотрела на Лизавету, потом оглядела кусты вокруг и реку, с воды доносился смех и плеск, и нерешительно кивнула. «А вы не пойдете купаться? Там здорово!» — улыбнулась Стилечка. «Сегодня она уже немного улыбается, это хорошо». «Нет, там везде мужчины, нечего им на меня смотреть», – дёрнула плечом Магнесса. «Вы ведь тоже не купались?» – это уже Лизавете. «А я не умею плавать. Это не секрет. Я ж не на море выросла. У нас до моря далеко, а в наших реках и озере вода холодная, совсем не как здесь. Купаться значит забежать в воду и выбежать. Или привыкнуть. Но если совсем холодно, то и привыкнуть будет сложно. Сразу же сводит ноги». Крыску передёрнула, видимо, представила. Неподалеку раздался громкий плюх. В воду прыгнул кто-то немалого размера. Лизавете стало любопытно. Пока девочки в кустах поливают друг другу на головы, мальчики тоже развлекаются как могут. Она передвинулась на пару метров ближе к берегу и раздвинула ветки с длинными, остро пахнущими узкими листьями. В заводе, чуть сбоку от их укрытия, плескались и брызгались мальчишки-сокола. Все они плавали, как рыбы, наверное, выросли в фару. От них вверх по реке плыл, отфыркиваясь брат Василио. Похоже, это он сейчас прыгнул в воду. А потом все они бросились в рассыпную, и в центре их кружка почти беззвучно вошло в воду обнаженное мужское тело. Прыжок можно было наблюдать всего пару мгновений, но Лизавета успела залюбоваться. У него, конечно, и в одежде видно, что ничего лишнего, но без одежды тем более. Хорош. Без вопросов хорош. Кудрявая голова появилась над водой. Он что-то сказал мальчишкам, и они нырнули уже все. Дальше время от времени кто-нибудь с визгом выскакивал на поверхность. За ноги они там друг друга хватают, что ли? К радостной компании подошел лис в одной рубахе и тоже легким движением эту самую рубаху с себя сбросил. Еще один красавчик, чтоб его. Тоже ведь ничего лишнего. Но если от того веет мощью, то этот очень изящен. Что в одежде, что без. Высок, строен, рыж. Волосы на теле тоже рыжие, хи-хи, но их не так и много. Лис нырнул в воду, а Лизавета задумалась. Долго ли они там будут плескаться, потому как существовала возможность попялиться еще раз, когда обратно на берег полезут. Просто так, абстрактно попялиться. На красивую мужскую натуру, когда еще доведется. А тут это ж почти как на статуе в музее. Плеск раздался прямо возле елизаветы Ее обдало тучей брызг. Кудрявая голова высунулась из воды рядом с ее укрытием. Дома в таких случаях говорили «мокрая башка, дай пирожка». А вы почему сидите тут и не радуетесь жизни, госпожа моя? К ночи погода сменится, будет дождь с ветром, надо ловить теплые деньки. Спасибо, я уже чистая и даже почти сухая, и я не умею плавать. Он уставился на нее, как на диковинку. Как так? Легко, пожала она плечами. Я не на море живу и даже в бассейн не хожу. Тогда давайте научим вас плавать, не растерялся он. Ненавижу воду в ушах, покачала она головой а вы, судя по всему, в родной стихии». «Конечно, я ж морская птица», – улыбнулся он. «Но воля ваша, не хотите в воду, сидите на берегу». И мгновенно ушел в глубину. Тем временем Агнеса помыла голову, волосы у нее оказываются пышные и вьющиеся, когда они в прическе под чепцом и телечка поливала ей из ковшика на плечи и спину. Фигура у Крыски была по стандартам Лизаветиного мира, модельная, стройна, но никакой угловатости. Кожа белая-белая, грудь небольшая. Нет, лучше уж на мужиков в воде таращиться. «Что интересного вы там нашли?» Поинтересовалась ледяным тоном крыска. «Смотрю, как наши мужчины развлекаются», — улыбнулась Лизавета. Вернулся брат Василио, вылез на берег, отряхнулся. Как пес, например, как бульдог. Впечатление усиливала почти лысая голова. Набросил на себя балахон, подхватил сапоги и пояс и отправился одеваться. Затем на берег выбрался лис. Можно любоваться на каждое отточенное движение. Надел рубаху, пошел. У него не было здесь ни сапог, ничего другого. Сокол был следующим. Выбрался, отряхнулся, рубаху бросил на траву, сам сел сверху. Достал из мешка чистую, с черными шнурками у ворота и на манжетах. Положил рядом, подставил лицо солнцу, зажмурился, как кот. Она встряхнулась и прогнала на вождение. «Видимо, дорогая Лизавета Сергеевна, ты просто давно одна, вот и любуешься всякими мужиками». А у них тут просто жизнь такая, что ни пивного брюха не отрастает, ни щек, которые со спины видно. От места стоянки позвали обедать. Сокол прикрикнул на мальчишек, чтобы вылезали. Крыска уже оделась, и Атилья шнуровала ей рукава. Девочка тоже уже была в сорочке, чулках и штанах. Надо одеваться и идти. Оказалось, служки наловили рыбы за поворотом реки и сварили из этой рыбы уху. И эта уха показалась Лизавете прекраснейшей на свете и даже неважно что из рыбы не достали кости и не отрезали головы, и бульон не процедили, зато вкусно. Еще бы хлеба к этому свежего. Ну да ладно, размечталась. И даже дивная история о сокровище на фоне теплого дня, возможности помыться и вкусной еды отступила куда-то на задний план. Пока.